4. Библиотека, которую легко было найти по большой красивой вывеске над дверью, оказалась приятной комнатой с высоким потолком, помещавшейся рядом со студенческой гостиной на втором этаже. Одну стену полностью занимали три нарядных окна-эркера, а по трем другим от пола до потолка шли полки с книгами. Меблировку составляли четыре стола, вытянувшиеся в ряд перед окнами, и два обшарпанных дивана по обеим сторонам камина, откуда доносилось мрачное шипение старинной газовой печки. Когда Делглиш с Мастерсоном вошли, четверо мужчин, которые стояли перед камином под двумя полосками люминесцентных ламп и заговорщически перешептывались, одновременно повернулись и посмотрели на них с настороженным любопытством. Делглишу это было знакомо. Мгновение, в котором смешались интерес, опасения и надежда. Первая встреча главных действующих лиц в деле об убийстве с чужаком, экспертом по расследованию насильственной смерти, нежданно-негаданно появившимся среди них, чтобы продемонстрировать свои вызывающие зависть способности. Потом тишина нарушилась, застывшие фигуры ожили. Стивен Кортни Брикс и директор больницы Пол хатсон с ними долго лишь уже встречался, изобразив приветственную улыбку, шагнули вперед. Мистер Кортни Брикс, который, очевидно, брал бразды правления всякий раз, когда удостаивал общество своим присутствием, представил собравшихся. Рукопожатие начальника местного отдела здравоохранения Реймонда Гроута было вялым. Печальное его лицо теперь и вовсе сморщилось от огорчения как лицо ребенка, который вот-вот заплачет. Волосы прядями серебристого шелка падали на высокий лоб. «Возможно, он выглядит старше своих лет», — подумал Делглиш, «но все равно уже близок к пенсионному возрасту». Рядом с высокой сутулой фигурой Гроута Олдермен Килли выглядел задеристым терьером. Это был рыжеволосый человечек с лисьей мордочкой и кривыми, как у Жакея, ногами, одетый в клетчатый костюм, отлично сшитый, что только подчеркивал его ужасный фасон. Он так походил на человекообразного зверька из детских кинокомедий, что Долглиш почти не удивился бы, если бы ему пришлось вместо руки пожать лапу. «Очень хорошо, что вы пришли, инспектор. И с такой поспешностью», — сказал он. Тут же, видимо, сообразив, что сморозил глупость, он метнул острый взгляд из-под колючих рыжих бровей на своих компаньонов, словно пресекая их ухмылки. Никто и не ухмылялся. Правда, вид у начальника отдела здравоохранения был подавленный, будто это он сам допустил промах. А Пол хатсон отвернулся, чтобы скрыть смущенную улыбку. Это был привлекательный молодой человек, который, когда Долг лишь впервые приехал в больницу, проявил себя энергичным и авторитетным администратором. Теперь же присутствие вице-председателя и начальника отдела здравоохранения, казалось, лишило его дара речи, и он стоял с виноватым видом человека, которого пригласили сюда из милости. «Я полагаю, — сказал мистер Кортни Брикс, — что новостей еще никаких нет. Мы видели, как отъезжала перевозка, а я перекинулся парой слов с Майлзом Хониманом». Он, конечно, не может пока ни за что поручиться, но был бы удивлен, если б девушка умерла естественной смертью. Она покончила с собой, по-моему, это всем ясно». «Ничего еще не ясно», — возразил Делглиш. Наступила тишина. Наверное, вице-председателю такое молчание показалось неловким, потому что он громко прокашлялся и сказал. «Вам, конечно, понадобится кабинет. Местные сыщики вели работу из здешнего полицейского участка. Э, они совсем нас не беспокоили. Мы почти не замечали, что они здесь». И посмотрел на Делглиша с робкой надеждой, что оперативный полицейский отряд будет таким же уживчивым. «Нам понадобится комната», — резко ответил Делглиш. «Можно ли выделить нам что-нибудь в доме Найтин Гейла? Это было бы удобнее всего». Его просьба, казалось, привела их в замешательство. «Если бы главная сестра была здесь», — попытался возразить начальник отдела здравоохранения. «Нам сложно выяснить, какие помещения свободны, но она скоро приедет». «Нельзя же все откладывать до главной сестры», — проворчал Олдермен Килли. «Инспектору нужна комната, так найдите ее». «Ну, на первом этаже, рядом с демонстрационной, находится кабинет мисс Ролф. Начальник отдела здравоохранения обратил свой печальный взор на Делглише. «Вы, конечно, уже встречались с мисс Роллф, директрисой нашего медучилища. Вот если бы мисс Роллф могла временно переехать в комнату своей секретарши, мисс бакфилд сейчас нет, у неё грипп, так что комната свободна. Правда, она совсем маленькая, просто чулан. Но если главная сестра... — Попросите мисс Роллф забрать оттуда все, что ей нужно. Привратники могут передвинуть шкафы с документами. Олдермен Килли повернулся к Далглишу и тявкнул. — Вас устроит? Если это отдельная комната с достаточно хорошей звукоизоляцией, с замком в двери и прямой телефонной связью, и в ней хватит места для трех человек, то устроит. А если в ней есть еще и водопроводный кран то совсем хорошо. Отрезвлённый таким внушительным перечнем требований вице-председатель робко предложил. «На первом этаже, напротив кабинета мисс Роллф, есть небольшая раздевалка с туалетом. Можно было бы отдать её в ваше распоряжение». Выражение лица мистера Гроута стало ещё более страдальческим. Он посмотрел на мистера Кортни Бригза, как бы ища союзника. Но последние несколько минут хирург был странно молчалив, и, казалось, не хотел встречаться с ним глазами. Зазвонил телефон. Явно обрадовавшись возможности хоть что-то сделать, мистер Хадсон вскочил и снял трубку. «Это из Кларион, сэр», — сказал он, повернувшись к вице-председателю. «Просят вас лично». Олдермен Килли энергичным жестом схватил трубку. Решив утвердить свой авторитет, он, видимо, был готов контролировать любую ситуацию, и это был как раз тот случай, когда он мог себя проявить. Убийство, наверное, не укладывалось в сферу его привычных забот, а вот разговор с представителем местной газеты — это совсем другое дело. Здесь он понимал, что надо действовать осторожнее. «Олдерман Килли у телефона. Вице-председатель административного комитета. Да, у нас здесь Скокланд-Ярд. Жертва?» «Не думаю, что речь идет о жертве. По крайней мере, пока». «Феллон. Джозефин Феллон. Возраст?» Он прикрыл трубку рукой и повернулся к начальнику отдела здравоохранения. Как ни странно, ему ответил мистер Кортни Брикс. «Ей было тридцать один год и десять месяцев», — сказал он. «Она была ровно на двадцать лет младше меня. День в день». Не удивившись его неожиданной помощи, Олдерман Килли вернулся к своему собеседнику. эй «Ей был тридцать один год. Нет, мы пока не знаем причину смерти, никто не знает. Ждем результаты вскрытия. Да, старший инспектор Далглиш. Он сейчас здесь, но очень занят и не может говорить. Надеюсь, сегодня вечером передать заявление для печати». К этому времени мы должны получить результат вскрытия. Нет, никаких оснований подозревать убийство нет. Начальник полиции позвонил Скотланд-Ярд из предосторожности. Нет, насколько нам известно, никакой связи между двумя смертями нет. Очень жаль. Да, очень. Если позвонить около шести, возможно, я смогу сообщить вам что-то еще». «Все, что мы знаем на данный момент, это то, что Фэллон была найдена мертвой в своей постели сегодня утром в начале восьмого. Вполне возможно, это был сердечный приступ. Она только что перенесла грипп. Нет, записки не было. Ничего такого». Он послушал еще немного, потом опять прикрыл трубку рукой и повернулся к Гроуту. «Спрашивает насчет родственников. Что мы знаем о них?» «У нее не было родственников. Феллон была сиротой». Это опять ответил мистер Кортни Брикс. Олдермен Килли передал его слова и положил трубку. Мрачно улыбаясь, он бросил на Делглиша взгляд, в котором соединились самодовольство и предостережение. Делглишу было любопытно услышать, что Скотланд-Ярд вызвали из предосторожности. Нечто новое в толковании назначения оперативного отряда полиции. Но вряд ли это обманет парней из местной газеты, а тем более лондонских репортеров, которые очень скоро разнюхают об этой истории. «Интересно», — думал он, «каким образом собирается больница избежать огласки? Придется дать кое-какой совет Олдермену Килли, иначе расследование будет затруднено. Но пока можно подождать, время есть. А сейчас ему нужно только одно — избавиться от всех них и приступить к работе. Эти предварительные светские переговоры всегда были лишь досадной потерей времени. Да еще скоро появится главная сестра, которую придется успокаивать, с ней советоваться, а может быть и спорить. Судя по нежеланию начальника отдела здравоохранения предпринимать какие-либо шаги без ее согласия, она должна быть сильная личность его вовсе не прельщала перспектива как-то исхитриться чтобы дать ей понять, что в этом расследовании есть место лишь для одной сильной личности. Мистер Кортни Брикс, который все это время стоял у окна и смотрел на потрепанный бурей сад, повернулся и, стряхнув с себя глубокую задумчивость, сказал, «Боюсь, не могу уделить вам сейчас больше времени. Мне нужно посмотреть больного в платном отделении и сделать обход». «Немного позже я должен был прочесть здесь лекцию, но теперь придется ее отменить. Дайте мне знать, Килли, если понадобится моя помощь». Делглиша он игнорировал. Старался создать впечатление, что он занятой человек, который так потратил слишком много времени на пустяки. Делглиш не поддался искушению задержать его. Как неприятно было бы укротить высокомерие мистера Кортни Брикза, сейчас он не мог позволить себе такой роскоши. Его внимание требовали более срочные дела. И в этот момент они услышали шум подъезжающей машины. Мистер Кортни Брикз вернулся к окну и выглянул наружу, но ничего не сказал. Остальные явно напряглись и, словно подчиняясь какой-то силе, повернулись лицом к двери. Хлопнула дверца машины, на несколько секунд все смолкло, потом послышались быстрые шаги по мозаичному полу. Открылась дверь, и в комнату вошла главная сестра. Первым впечатлением делглише было ощущение подчеркнутой и вместе с тем небрежной элегантности и почти осязаемой уверенности в себе. Высокая стройная женщина с бледно-золотистой кожей и почти такого же цвета волосами, которые были зачесаны назад, открывая высокий лоб и свёрнуты замысловатым колечком на затылке. Без шляпы, в сером твидовом пальто, ярко-зелёный шарфик завязан под самое горло, в руках чёрная сумочка и небольшой чемоданчик. Она спокойно вошла в комнату и, положив чемоданчик на стол и сняв перчатки, молча оглядела собравшихся. Почти инстинктивно, словно наблюдая за свидетелем, Делглиш обратил внимание на ее руки. Очень белые пальцы, длинные и тонкие, сняжены широкими косточками суставов. Ногти коротко острижены. На среднем пальце правой руки мерцает огромный сапфир в изысканной оправе, отбрасывая блики на костяшки пальцев. — Интересно, — вдруг ни с того ни с сего подумал Делглиш, — снимает ли она кольцо, когда выходит на дежурство? И если да, то как она умудряется протащить его через такой широкий сустав? Мистер Кортни Брикс, коротко бросив «Доброе утро, сестра», подошел к двери и остановился там с видом скучающего гостя, демонстрируя свое стремление поскорее откланяться. Зато остальные обступили ее со всех сторон. Сразу почувствовалось облегчение. Делглиша и главную сестру представили друг другу. «Доброе утро, инспектор». Голос у нее был низкий и хрипловатый, запоминающийся, как и ее внешность. Казалось, она едва обратила на Делглиша внимание, но в то же время он уловил на себе быстрый оценивающий взгляд зеленых на выкате глаз. Рукопожатие ее было крепким и спокойным, но таким быстрым, что показалось лишь мимолетным касанием ладоней. «Э, полиции понадобится комната», — сказал вице-председатель. «И мы подумали, э, может быть, кабинет мисс Ролф?» «По-моему, он слишком мал. И кроме того, совсем рядом с главным вестибюлем. Там шумно. Будет лучше, если мистер Далглиш воспользуется комнатой для посетителей на втором этаже и туалетной рядом с ней». Она запирается на ключ. А в канцелярии есть стол с запирающимися ящиками, который можно перенести наверх. Так и полицейским не будут мешать, и они не очень нарушат ритм работы училища». Прошелестел одобрительный шепот. Лица мужчин облегченно разгладились. Главная сестра обратилась к Далглишу. «А спальня вам нужна? Вы будете ночевать в больнице?» «В этом нет нужды». «Мы остановимся в городе. Но работать я предпочел бы здесь. Вероятно, мы будем каждый день задерживаться допоздна, так что было бы удобнее, если бы у нас были ключи». «Надолго ли?» — спросил вдруг вице-председатель. Вопрос явно глупый. Тем не менее Делг лишь заметил, как все повернулись к нему, словно ожидая, что именно он на этот вопрос ответит. Он знал, что славился умением быстро проводить расследование. Может, им это тоже было известно? «Примерно на неделю», — ответил он. «Даже если дело затянется дольше, семи дней хватит, чтобы выяснить все, что ему нужно о доме Найтингейла и его обитателях. Если Феллон убили, а он считал, что так оно и есть, то число подозреваемых будет небольшим». «Если убийство не раскроется за неделю, оно может не раскрыться никогда». Ему показалось, что все с облегчением вздохнули. «Где она?» — спросила мисс Тейлор. «Тело отвезли в морг, сестра». «Я имела в виду не Феллон. Где Дейкерс? Как я поняла, именно она обнаружила труп». «Ее поместили в платное отделение», — ответил Олдерман Килли. Она была в сильном шоке, и мы попросили доктора Снеллинга посмотреть ее. Он дал ей успокаивающее, а сестра Брамфит взялась ухаживать за ней. Помолчав, он добавил, «Сестру Брамфит немного тревожило состояние девушки. И кроме того, у нее сейчас довольно тяжелая палата, иначе она бы встретила вас в аэропорту». «Нам всем очень неловко, что никто вас не встретил, но мы решили, что лучше дать вам телефонограмму с просьбой позвонить сюда, как только самолет приземлится». Сестра Брамфит сказала, что новость будет для вас не столь сильным ударом, если вы узнаете о ней таким вот образом. «А с другой стороны, наверное, плохо, что никого не было. Я хотел послать Гроута, но...» В прервавшем его хрипловатом голосе послышался спокойный упрек. «Думаю, меньше всего вы беспокоились о том, как уберечь меня от этого удара». Она повернулась к Делглишу. «Минут через сорок пять я буду у себя в гостиной на четвёртом этаже. Если вас устроит это время, я была бы рада переговорить с вами». Едва не поддавшись порыву ответить послушным «Хорошо, сестра», Делглиш сказал, что его это устроит. Мисс Тейлор повернулась к Олдермену Килли. «Сейчас я хочу навестить Дейкерс. Потом инспектор Далглиш побеседует со мной, после чего я буду у себя в кабинете в здании больницы. Это на тот случай, если я потребуюсь вам или мистеру Гроуту. То... Разумеется, вы можете обращаться ко мне в течение всего дня». Не сказав больше ни слова и ни на кого не глядя, она взяла свой чемоданчик и сумочку и вышла из комнаты. Мистер Кортни Брик с небрежным движением открыл для нее дверь и приготовился следовать за ней. Стоя в дверях, он с ехидством сказал. «Но, «Ну, раз главная сестра на месте и такой важный вопрос, как помещение для полиции, решен, то, наверное, теперь можно и больнице разрешить продолжить работу. А на вашем месте, Делглиш, я бы не опаздывал на беседу. Мисс Тейлор не привыкла к неподчинению». И захлопнул за собой дверь. Олдермен Килли немного помолчал с растерянным видом. «Он, конечно, расстроен», — сказал он. «Что ж, это естественно. Ведь ходили слухи...» Тут его взгляд упал на Делглиша. Запнувшись на полусловие, он повернулся к Полу Хадсону. «Ну, мистер Хадсон, вы слышали, что сказала главная сестра?» Полиции надо предоставить комнату для посетителей на этом этаже. Не мешкайте, мой дорогой, приступайте к делу.